Как только встреча с Майей закончилась, Тацу отправился обратно на виллу Вудзо. Он изначально и не планировал здесь оставаться, да и удерживать его никто не собирался. С Нового года отношение прислуги к тацу сильно изменилось. Однако по причине того, что он очень редко бывал в главном доме, уважение проявлялось крайне скудно. Самого Тацу Сана это, похоже, совсем не заботит. Сидя в своем кабинете, который был ее личным пространством, Майя неосознанно сказала часть своих мыслей вслух. Стоявший неподалеку Хаяма должен был услышать ее слова, но он никак не прокомментировал бормотание Майи, а просто поставил перед ней чашку чая. Хаяма Сан. Да, госпожа. Хотя по голосу Майи можно было подумать, что она разговаривает сама с собой, но Хаяма ответил на зовущий его голос без паники и растерянности. Что вы думаете о том, что рассказал Тацуя Сан? Говоря о рассказе Тацуя Сама, вы имеете в виду вопрос обеты? «Или же речь идет о пресс-конференции?» «Я говорю про оба вопроса». «Верно. Сначала я бы хотела услышать мнение Хаяма сама о своевольном рассеивании обета». «Да, в самом деле. По моему скромному мнению, это не вызовет особых проблем. Он освободился от самой печати. Но проблем не будет». Майя переспросила Хаяма с нескрываемым удивлением в голосе. «При всем моем уважении...» Но разве роль печати не была выполнена, когда Тация Сама стал женихом следующей главы семьи? Но ведь его печать предназначена не для обеспечения покорности семьи Цуба. Я знаю, но, госпожа, осмелюсь сказать грубость, но вы серьезно считаете, что стоит опасаться выхода из-под контроля магии нынешнего Тацию Сама? Полное снятие обета означает, что Тация теперь может в любой момент времени 24 часа в сутки показать все 100% своих магических способностей. Это означает, что он может свободно использовать взрыв материи. Изначально тацию запечатали именно из-за опасений неконтролируемой активации взрыва материи. Гнев, грусть, ненависть всего одного мальчика могли мгновенно превратиться в атаку любой точки мира магии, разрушительная мощь которой превосходит любые стратегические ядерные ракеты. Даже если сама Земля не будет разрушена, но все живые существа на ней будут легко уничтожены. И Люди не исключение. Чтобы предотвратить такую ситуацию, семье Юцуба запечатала силу Тацу. Но печать была неполной, семья Юцуба не отказалась от силы, с которой лишь один человек может противостоять всему миру, они ценили эту силу. Проводя определенную заранее процедуру, Тацуба мог временно получить способность применять взрыв материи по своему усмотрению. Печать обета была нужна для предотвращения импульсивного использования Тацу и разрушительной магии, независимо от его намерений. Она была установлена на случай, если он не сможет контролировать свою магию. Но обед связывал магические способности не только одного тациы. Заклинание о связывания тации было устроено так, что использовалась магическая сила Миюки. Чтобы держать силу тации запечатанной, обед потреблял большой объем силами Юки. Обед не нужен, пока Таци держит свою магию под контролем своей воли. Можно сказать, что обед был не ненужной, а попросту вредной вещью снижающий боевую силу семьи Цуба, подавляя силы двух могущественных волшебников — Тацу и Миюки. Мая получила от Хаяма довольно неожиданный вопрос и не могла сразу ответить на него. «Способности Тацуи сама в управлении Маги таковы, что он конкурирует за первое или второе место во всей Йоцубе. Можно сказать, что это высочайший уровень во всем мире. Верно. По крайней мере, он уже выше меня». Хаяма не стал ни подтверждать, ни опровергать такую самооценку Майи. Пока с Миюки Сама не случится никакого несчастья, магия Тацу и Сама не выйдет из-под контроля. А если с Миюки Сан что-то случится, то обед уже не остановит буйство магии. Это Хаяма Сан хочет сказать. Вы правы. Поэтому я считаю, что семья Юцуба должна защищать Миюки Сама любыми средствами. Извиняюсь за свои нахальные слова. Я понимаю. Это ведь факт. Мая потянулась к чашке с чаем, но на полпути убрала руку и глубоко вздохнула. Иметь слишком большую силу — действительно хлопотно. Если мы захотим использовать ее, в конце концов для нас это будет злоупотреблением. А если мы захотим изолировать ее, то все равно не сможем ее игнорировать. Нельзя сказать, что реальной угрозы нет. Пойти на компромисс, предать забвению или же сдаться. Если мы не отбираем силу, являющуюся источником угрозы, то сдаваться противнику — это лишь временное решение. Вы правы, Хаяма сан Пока противник не лишён своей силы, сдаваться — не решение. Но если эта сила неотделима от сущности противника, то не остается другого выбора, кроме как уничтожить его. Но это только в случае, если нельзя пойти на компромисс, не так ли? Это довольно распространенное мнение, что поиск компромиссов является одним из вариантов откладывания проблем. Но в нашем случае это будет довольно сложно, не так ли? Потому что угрозе этой магии подвержены все страны этого мира. Вы считаете, что появятся люди, планирующие обитацию сама?» Пока Хаяма спрашивал, он заменил содержимое чайной чашки. «Думаю, что уже есть некие силы, дошедшие до фазы практического исполнения». Взяв чашку в руку, Майя сказала это перед тем, как прикоснуться к ней губами. «Это довольно важное дело». Майя боковым зрением уловила выражение лица Хаямы. Вопреки ожиданиям Майи, Хаяма не улыбался. Майя почувствовала, что почему-то должна возразить. «Но Тацию-сана ведь невозможно убить, не так ли?» «Я тоже так думаю. тация сама практически бессмертен. Однако миюки Сама нет». Майя поставила чайную чашку на стол так резко, что раздался громкий звон. «А что будет, если Миюки-сан попадёт под покушение нацеленное на на Тацию-сана?» Я считаю, что люди семьи Йоцуба должны всеми силами стараться избежать возможности этого. После ответа Хаямы Майя погрузилась в молчание. Миюки защищена и как никто другой. Сейчас они находятся в разных местах, но это для Тацуи не помеха. Защита Тацуи действует с любого расстояния. Магическая способность, которая может рассеивать саму суть магии, то есть последовательность магии и другая способность, которая может отменять смертельные травмы, пока человек еще не умер. Майя почувствовала облегчение, когда напомнила себе, что Миюки в безопасности, потому что находится под защитой Тации. Но очевидно, что Тации не всесилен. Победа в бою от Димон не была легкой, Тация так и не смог нейтрализовать защитную версию фаланки. Он способен рассеять разложением любую последовательность магии, но это не значит, что он может нейтрализовать любую магию. Чтобы победить катста, Тацуи пришлось использовать физическую атаку в виде нейтронного луча. И от нейтронного луча невозможно защититься, потому что одновременно с облучением обеспечивается невозможность использования нейтронного барьера. Однако от него можно уклониться, к тому же барионовая копье является магией, сильно нагружающей зону расчета магии Тацы, поэтому если от нее увернулись, то это создает серьезный пробел в его обороне. Сам Таци никогда не умрет, как бы его ни атаковали. Однако нельзя с уверенностью сказать, что не будет случаев получения такой атаки, от которой он не сможет защитить Миюки, потому что сам получит при этом смертельную травму. Возможно, волшебник, способный произвести такую атаку, существует где-то в этом мире. Нет, не невозможно. Тация получил тяжелый урон, потеряв одну руку от пушки заряженных частиц NG-Series. Хотя с современной регенерационной медициной, она бы со временем восстановилась даже без этой суперсилы восстановления. К тому же Таца не смог нормально нейтрализовать туман-бомбу безобразово в проливе Сое, и причина была не в том, что он удаленно прицеливался туда с базы Касуми Также он был бы побеждён Кацта, если бы заранее не подготовил буреновое копье. Хаяма-сан хочет сказать, что защита Тацу и Сана ведёт к защите миюки сан и вдобавок приводит к тому, что магия Тацу и Сана не выйдет из-под контроля. Думаю, что даже в запечатанном этом состоянии Таца сама никогда не будет побеждён. Однако разве ограничение силы Тацуи и Сама и тем самым его возможности по защите Миюки Сама не противоречат первоначальной цели по предотвращению буйства взрыва материи? Верно. Возможно, вы правы, Хаяма-сан. Майя расслабила плечи и откинулась на спинку кресла. Если учитывать способности самого Татсу Сана, не допускающего выхода своей магии из-под контроля, то ограничение силы, можно сказать, дает обратный эффект. Хаяма почтительно поклонился Майе. Хорошо. Я даю свое разрешение на рассеивание обета. Не закрою на это глаза, а разрешаю». Хаяма слегка приподнял брови от удивления. «Митсугусан и Токасан могут поднять некоторый шум по этому поводу, но если это зайдет слишком далеко, то я сама поговорю с ними, чтобы убедить. Как прикажете, я постараюсь не беспокоить госпожу этим вопросом, насколько это будет возможно. Да, благодарю». Таким образом, Майя и Хаяма закончили с темой своевольного удаления печати Кстати, а что вы думаете о проекте Escapes? Это восхитительно! Услышав наполненный неожиданными эмоциями голос Хаямы, Майя удивленно повернулась к нему. Лицо, стоявшего рядом с Майей Хаямой, выглядело соответственно его словам. А вы довольно высоко его оцениваете, не так ли? Проект Диона Эдварда Кларка был идеальным проектом, которому ответственным волшебникам было трудно противостоять. Действительно, трудно идти против того, что позиционируется как мечта всего человечества. Если человечество будет придерживаться текущих темпов роста, то рано или поздно оно столкнется с такими проблемами, как ограниченное пространство на Земле и нехватка ресурсов. Был представлен план решения этого вопроса, Было заявлено, что для этого необходима сила магии, и отказываться от сотрудничества нельзя. Даже если для этого потребуется пожертвовать жизнями волшебников, если они откажутся от этого, их назовут предателями человечества. Независимо от успеха или неудачи проекта. Однако проектация сама демонстрирует другое решение. Пусть оно станет справедливым подспорьем, прямо противостоящим замыслу Эдварда Кларка. Что касается грандиозности, то план татцы Сана на пару шагов уступает проекту Диона. Мне казалось, что Хайяма слишком переоценивает предложенный татцый план, поэтому она с иронией возразила словам Хаемы. Я имел в виду, что он более реалистичен, но Хаема не стала хвалить плантации в порыве чувств. Похоже, что владельцы капиталов предпочитают инвестировать в дела, которые показывают более реалистичные перспективы. Похоже, что он в первую очередь оценил эффективность плана в роли средства ответного удара. Теоретически так и есть. С легким чувством нежелания признавать свое поражение, Майо согласилась с мнением Хаямы. Как госпожа и сказала, воздействие сказки, являющейся несбыточной мечтой, довольно слабое. Но она выигрывает за счет силы убеждения от помощи, оказываемой другими странами. Было бы хорошо, если бы его превосходительство решил также. Сможет ли Тация убедить Тодаобо? Все зависит от того, сможет ли Татция преодолеть эту тупиковую ситуацию. «Кстати, госпожа, на этот раз уже Хаяма сменил тему, не ответив на бормотание Майи. Что такое?» «Как я уже упоминал ранее, я не думаю, что компромисс невозможен». «В вопросе магии Татция и Сана, угрожающей всему миру?» «Да, Тация сама ранее сказал, что он не отрицает возможность получения волшебниками реального самоуправления». Если тация сама будет действовать не индивидуально наравне с представителями государства, то не будет необходимости в компромиссии.